Глава двадцать Палермо. Я тоскую по хлебу моей матери, По кофе, который она варила, По прикосновению моей матери. День за днем детство во мне исчезает. Я люблю свою жизнь, А если бы я умер, То стыдился бы слез моей матери. Если я вернусь однажды к твоей любви, Возьми меня платком для глаз твоих, Покрой травой мои кости. Я буду крещен чистотой твоих шагов, Как на святой земле. Завяжи мой пояс прядью своих волос, Нитью из одежды твоей. Я мог бы стать Богом, Если бы я прикоснулся К самой глубине сердца твоего. Если я однажды вернусь, Возьми меня поленом для твоего очага, Веревкой для белья в твоей руке На крыше твоего дома. Без твоей молитвы у меня нет сил стоять. Я постарел. Верни мне звезды моего детства, чтобы я нашел дорогу домой с перелетными птицами. В твое ожидающее гнездо. Махмуд Дарвиш Мы стоим перед кафе и смотрим на корабли. Небо светло-серое и безоблачное. Словно невидимая рука отдернула защитное покрывало ночи. Теперь мы на виду, и день смотрит на нас повсюду глаза. На той стороне моря черноволосая девушка идет по полю. В руке у нее школьная сумка без учебников. И я могу читать ее мысли. У Элиса звонит мобильный, но он не отвечает. Утренний свет на его лице, хрупкая, теплая улыбка. Хочу, чтобы он не прекращал рассказывать. Мне нравится, как история меняет его. Когда он говорит о матери, в его словах нет ни приукрашивания, ни злобы. Он говорит с бесконечно терпеливой нежностью, как будто каждое ее слово хранится между страницами альбома, как фотография, которая осталась в единственном экземпляре. Он испытывает собеседника, чтобы понять, достоин ли тот его доверия. И если да, то открывает тебе свой дом с такой щедростью, какой ты не ожидал. Но когда он говорит о ней... Она ускользает. Амаль, обнимающая отца, Амаль, у которой будет сын, Амаль, которой больше нет. «Когда я был маленьким, — рассказывает Элиас, — я спросил маму, почему политика? Почему бы тебе не заняться чем-то нормальным, как другие мамы?» В ответ она прочитала мне отрывок из книги. В «Какой книги?» Из сборника стихов «Подарок Азиза». Она принесла книжку домой и куда-то положила, и однажды ночью услышала плач Джебриля. Когда она пришла утешить его, он спрятал книгу под одеяло и притворился, что не плачет. Позже она нашла сборник под его матрасом. Одно стихотворение было отмечено загнутым уголком. Тогда Амаль поняла. Его написал Махмуд Дарвиш в тюрьме. как письмо своей матери — Умми. Элиас знал его наизусть. Он меняется, когда говорит по-арабски, как будто становится более свободным. Голос словно выходит из тени, расширяется, открывая незнакомые полные красоты пространства. Она хотела мне этим сказать, что политика не была для нее чем-то абстрактным, но тем, что мы проживаем каждый день. Кофе, хлеб и дом матери. Политика означала восстановление разрушенного. Его мобильный телефон звонит снова. Я начинаю всерьез тревожиться. Мне нужно кое-что знать, Элиас. Пожалуйста, скажи правду. В ночь, когда Морец умер, он чувствует мое напряжение, лицо становится непроницаемым. Ты был с ним? Да. Мобильный телефон перестает звонить. Я смотрю ему прямо в глаза. Жоэль думает, что ты. Я знаю, что она думает. Я не убивал его. Он не отводит глаз, давая понять, что дело за мной, верить ему или нет. В этот момент мои сомнения исчезают. Я ему верю. Вы поссорились? Да. «Из-за чего?» Он задумывается на мгновение, затем достает из кармана фотографию. «Что ты знаешь об этом?» спрашивает он. На фотографии Жуэль подросток, Ясмина и Морис. Они стоят перед темным Ситроеном ди С., тем самым, в котором было найдено его тело. На заднем плане старый город на берегу моря. Старые стены под солнцем. Церковная башня. минарет. «Это Яффа», — говорит он. Недалеко отсюда находился дом моей матери. Я переворачиваю фотографию. Штамп студии и старомодный почерк Морица. Яффа, 1956 год. Я никогда раньше этого не видела. Жоэль ничего об этом не рассказывала. Он внимательно смотрит на меня, и теперь моя очередь выдержать его взгляд. Я нашел снимок в его доме. Он его прятал. Когда ты его нашел? После его смерти или до? До. И так ты узнал, что у него была семья в Израиле? Он избегает моего взгляда, беспокойно поглаживает подбородок. Я думаю, Жоэль знает больше, чем говорит. Спроси ее сам. Ты придешь сегодня вечером?» Он кивает. «До встречи. Я должен работать». Он целует меня в щеку. Поцелуй был бы нежнее, если бы он знал, что может доверять мне. Он уходит, а мне требуется несколько секунд, чтобы выйти из ступора. «Элиас, подожди!» Бегу за ним и догоняю его на углу. «Тебя видела соседка». Уморится. В ночь его смерти. Она услышала выстрел и вчера дала свидетельские показания полиции. Элиас сразу же понимает всю серьезность ситуации. Он достает из кармана мобильный телефон и звонит жене. Она говорит так громко и взволнованно, что я слышу ее голос. «Где ты? Я звонила тебе!» Комиссар Грека только что был у нее вместе с двумя полицейскими. Они хотели арестовать Элиаса на глазах у детей. Я смотрю вверх по улице. В входной двери его офиса стоит человек в плаще и полицейская машина. Элиас мгновенно разворачивается. Я иду за ним, но он быстрее. «Подожди! Если ты сейчас сбежишь, то только усилишь подозрения. Потом все происходит очень быстро. Реальность трескается, и перед моими глазами разыгрывается кино, точно дурной замедленный сон. Я чувствую удар в спину, я падаю, едва успев выставить руки. Я слышу топот, крики, шин, шины, вижу, как Элиас перепрыгивает через опрокинутые стулья уличного кафе. Вижу машину, которую он не замечает, она резко тормозит и ее заносит. Его тело глухо ударяется о металл машины. Почему я не кричу? Меня парализовало, все происходит слишком быстро. Вот уже полицейские стоят на коленях перед ним, я даже не успеваю осознать, что случилось. Лишь когда я слышу его крик, меня нагоняет реальность. Я подбегаю, протестую, хватаю его, но на него уже надевают наручники, пригибают ему голову вниз, а меня отрывают от него и отпихивают. Последний взгляд, когда его заталкивают в полицейскую машину, он смотрит на меня, одиноко стоящую на улице. Обманутое доверие. Ты все это знала, ты могла предотвратить. Элиас отворачивается. Машина с мигалкой уносится прочь. Бористо поднимает опрокинутые стулья и смотрит на меня. Я так и торчу на проезжей части, растерянная. И вдруг замечаю фотографию на асфальте. Яфа, 1956. Быстро поднимаю ее и бегу прочь. Исчезнуть. В потоке машин. Стать невидимой. Ноет колено, брюки порваны. Я сама себе противна. Доверие так трудно завоевать и так легко растерять. Сеньор Каталана меня ненавидит. Если бы все зависело от него, меня бы здесь вообще не было. Простите, господин нотариус, но я здесь. Вы должны помочь нам сейчас. Нет, не нам, вашему другу Элиасу. Если он окажется в тюрьме, от этой шикарной виллы ему не будет никакого толка. Так что вызволите его. И если нужно, я буду торчать весь день и всю ночь в этом чертовом полицейском участке. Он же не виновен, не так ли, сеньор Каталана? Я ему верю. Как вы думаете, он способен убить своего отца? Что между ними произошло? Скузя, простите, сеньор Каталана, это меня очень даже касается. Это моя семья. Каталана звонит прокурору. Э, он мику, говорит он, затем исчезает за одной из дверей. Я остаюсь в коридоре, точно посылка с бомбой, громоздкая и мешающая всем бандероли с Германии. Мне очень жаль, сеньора, комиссара Греко нет на месте, он на допросе. Мне снова и снова звонит Джоэль, но я не отвечаю, мне не хочется ее видеть сейчас. Не то выскажу ей то, о чем потом буду жалеть. Затем Каталана с красным лицом выходит из кабинета комиссара, Проходит мимо меня, не говоря ни слова. «Авокато!» Он отмахивается от меня, как от назойливой попрошайки, и выходит из здания. Я требую разговора с комиссаром. «Будьте добры, покиньте комиссариат!» «Скажите, этот комиссар Греко вообще существует?» Они уходят, просто оставляя меня там, видимо, надеясь, что я растворюсь в воздухе. Затем открывается дверь, и выходит мужчина. У него короткое и крепкое рукопожатие. Тучный сицилиец, 60 лет, который не привык открывать свои карты. Спокойный взгляд, доверительный тон, чиновничья невозмутимость. «Очень приятно, Греко!» Дает отчет быстро и безболезненно. Сеньор Бешара отказывается давать показания. При опросе несколько дней назад он официально заявил, что его не было на месте преступления. Но соседка, сеньора Ди Мауро, Она могла ошибиться. Было темно. Мы просмотрели записи камеры наблюдения в соседнем доме. Это была его машина. Его номерной знак. Он был за рулем. В тот самый вечер Греко кивает. Я отдал орудие убийства в лабораторию на анализ. Мы сопоставили отпечатки пальцев. Они однозначно принадлежат сеньору Бешаре. Внезапная тишина в коридоре опускается, как приговор. Я благодарна, что он не упивается своим триумфом. Я не хочу в это верить. Элиас смотрел мне в глаза, когда говорил, что невиновен. Неужели кто-то может так хладнокровно лгать? Могу я с ним поговорить? спрашиваю я. Нет, к сожалению. Он в следственном изоляторе. Итак, последнее, что я видела мужчина, которого арестовывают. Последнее, что он видел, — женщина, которая это не предотвратила. «Прежде чем вы улетите домой, — говорит Грека, — пожалуйста, будьте готовы к завтрашнему допросу. В каком отеле вы остановились?» «Мы остановились в доме моего дедушки». «Я настоятельно рекомендую вам переехать в отель». Звонит мобильный телефон Грека. Он смотрит на человека в форме, подает ему знак и отвечает на звонок. Полицейский грубовато берет меня за руку, чтобы выдворить вон. «Буона сэрата, сеньора. Улица, набережная, послеобеденный пляж, музыка из открытых окон автомобилей. Я словно в отспенении. Меня предали. Элиас, кто ты? Размеренный мир сеньоры морятся районки, перевернут с ног на голову. Повсюду машины, полицейские ленты, мужчины в белых защитных костюмах. Команда суд-медэкспертов вторглась как оккупационная армия. На этот раз они все делают тщательно, не пропускают ничего, не позволяют себе больше никаких ошибок. Перед воротами полицейские преграждают мне путь. Соседи толпятся, фотографируют смартфонами. Джоэль нигде не видно. Я спрашиваю про нее полицейского, а он в ответ задает вопрос, проживаю ли я здесь. Я здесь гость. В таком случае не могу ли я ему помочь? Сеньора Сарфати утверждает, будто она здесь проживает. Джоэль сидит на диване и курит. Рядом стоит ее чемодан на колесиках. «Нина, где ты была?» Ее голос звучит укоризненно. хотя вообще-то это мне полагается злиться на нее. Я сердито и растеряна, потому что не знаю, кто прав, а кто виноват. «Ты была с ним?» — спрашивает она. «Да». Поднятые брови. Вот и вся ее реакция. «Простите», — говорит полицейский, «но мы действительно должны сейчас работать». «Пожалуйста». «И в этой комнате тоже, сеньора». Я много места не занимаю, и мои отпечатки пальцев все равно повсюду. Жоэль, давай выйдем на террасу. Я поднимаю ее чемодан. Она встает и берет пепельницу, но полицейский вынимает ее из руки Жоэль. Спасибо, сеньора. Стоя снаружи, мы наблюдаем, как суетятся фигуры в белом. Обыскивают письменный стол, фотографируют, опрыскивают пол. Кошка испуганно сжалась под столом на террасе. «Они нашли фотографии?» — тихо спрашиваю я. С хитрой улыбкой Жуэль кивает на свой чемодан, стоящий рядом со столом. Они велели мне идти наверх и собрать свои вещи. Я так и сделала. Она расстегивает молнию, чтобы я могла заглянуть внутрь. Чемодан набит старыми фотографиями. А если они залезут в его старый чемодан? то найдут моё нижнее белье? Почему ты это? — Потому что они мои. Она закрывает чемодан и спрашивает, что мне наговорил Элиас. — Ты правда хочешь знать? — Конечно. Он рассказал о своей матери. — Что именно? — Поговори с ним сама. Я устала быть ретранслятором. Иду за пиццей. В баре думаю, что Элия смог бы сказать Джоэль. Меня сбивает с толку не то, что у них разные версии одной истории, но что они настаивают на существовании двух разных историй, причем в каждой зияет пустота там, где начинается история другого. Если даже брат и сестра, оказавшиеся в чужой стране, не готовы выслушать друг друга, как могут два народа, называющие один и тот же клочок земли Родиной, объединить свой опыт в общую историю? Каждая точка зрения в какой-то момент сталкивается со сложной реальностью, которая непременно включает точку зрения другого. Момент столкновения двух повествований должен был произойти, когда отец Жоэль встретил мать Элиаса. Неизвестно, что тогда случилось, но именно там возникло то переплетение, в котором мы сейчас запутались. Мы не можем уехать, не развязав узел. Я нашла свою роль, вернее, роль нашла меня. В каждой семье есть табу, и есть тот, кто его нарушает. Послушай, Жуэль, Элиас показал мне фотографию. Я убираю коробки спицы со стола на террасе и достаю фотографию из сумочки. Единственная фотография, на которой сам морец. Фотография из Яфы. Мондио. — восклицает Жоэль. — Сэмуа и папа! Таким я его и запомнила. Ее морщинистое лицо словно молодеет, когда она смотрит на фото. В ее глазах нет обиды, только любовь. Где он это нашел? Сказал, что Морец спрятал снимок. Жоэль вздрагивает. Нас с ней посещает одна и та же мысль. — Представь себе, — говорит она, — что твоя мать-палестинка А твой отец скрывал, что у него есть израильская семья. И вдруг ты узнаешь его секрет. И ты взбешен. Это возможно, да. Но стрелять в отца из-за этого? И почему Морец изменил завещание? Чтобы ненавидеть кого-то настолько сильно, чтобы убить, надо иметь более вескую причину. Ты вообще читала криминальную хронику хоть раз за последние 70 лет? Я неотрывно смотрю на фотографию. Жоэль берет снимок и встает. Мы покажем это комиссару. Нет, мы выясним все сами. У меня, очевидно, такой решительный тон, что Жоэль опять садится. Возможно, она понимает, что ее отец не хотел, чтобы его историю трепали направо и налево. Как в лучших семьях, да? Поддразнивает она меня. Обещаешь? Да, шеф. Итак. «Что вы тогда делали в Яффе?» Это была просто прогулка, ничего особенного. «Морец упоминал какой-то дом в Яфе, Или вы встречали кого-то из семьи Элиаса?» «Ну что ты?» «Постарайся вспомнить». «Послушай, милая, что бы ни говорил тебе Элиас, но он не жил в Израиле, а я жила. Там не постоянная война». Мы бываем шумными, бываем вспыльчивыми, но мы покупаем овощи у арабов, они строят наши дома, и когда ты обращаешься в больницу, то точно встретишь там арабских медсестер и врачей. Половина фармацевтов арабы. Все они говорят на иврите. Мы не любим друг друга, иногда мы ненавидим друг друга, но мы научились жить бок о бок. Знаешь, какое самое распространенное имя для новорожденных мальчиков в Израиле? Давид? Авраам? Мухаммед. Она смеется. «Если все так мило, почему вы не можете нормально поговорить друг с другом здесь, на нейтральной территории?» Внезапно она начинает злиться. «Быть нормальным — это роскошь, которую я не могу себе позволить. Ты привилегированная, тебе не надо думать о своей идентичности. Тебе не напоминают ежедневно о том, что ты другая. Я живу в Бельвилле, я покупаю мясо у алжирского мясника». У меня есть арабские студенты, и в основном мы хорошо ладим до тех пор, пока не говорим о политике. Но вот уже несколько лет все катится не туда. Теракты, ненависть к евреям – это стало невыносимым не только в пригородах, в центре Парижа. Арабская молодежь нападает на нас на улицах. Бесстыдно! Многие из моих еврейских друзей эмигрируют в Израиль. Когда я была молода, я была бесстрашна. Но сейчас, честно говоря, я боюсь. Она закуривает. И тем не менее, я не ненавижу арабов. Знаешь почему? Потому что твоя мать тунисская еврейка? Потому что я сама хочу определять, кто я. В смысле? Понимаешь, еще в начальной школе нам показывали фотографии из концлагерей, из гетто. Каждый год в йом хашоа день катастрофы. Ужасно. Сначала я была в шоке, но потом просто отказывалась слушать эти жуткие истории. Еврейская кровь, бойни в Европе, чудовищные подробности. Знаешь, какие образы меня привлекли? Бойцы сопротивления из гетто. И пусть у них не было шансов, но я хотела быть потомком бунтарей, а не жертв. Ребенку хочется гордиться своими родителями. А наши учителя определяли нас потому, что творили с нами другие люди — Сначала мы были рабами египтян, потом жертвами нацистов, а теперь арабы хотят сбросить нас в море. И это действительно моя история? Я что, согласна, чтобы мою личность определяли враги? Жуэль наклоняется ко мне, будто намерена открыть секрет. Я родом не из рабства. Я родилась свободной. Когда я появилась на свет, по радио играли свинг, а в кафе Пикколо Сицилии сидели американские солдаты. Нашими друзьями были мусульмане и христиане. Мы праздновали вместе и пели одни и те же песни на арабском. Конечно, мы тоже спорили, но как соседи, а не как враги. Я была тогда мала, но эти истории у меня в крови. Моя мама хотела распроститься с тем прежним миром, но чем старше она становилась, тем больше ей хотелось туда вернуться. У людей было мало еды, но они делились тем, что имели. В шаббат соседка-мусульманка приходила разжечь нашу печь, А в Рамадан ее дети тайком приходили поесть с нами. Сэмоа. Вот откуда я родом. В голосе Жуэль сплелись нежность и горечь, словно она говорит об исчезнувшей цивилизации. Однако это было не так давно и всего в двух шагах отсюда. Знаешь, в Йом-Хашоа в Израиле воют сирены. Вся страна, затаив дыхание, слышит этот единственный звук, который прямо врезается в тебя. Мы, дети, стояли неподвижно на школьном дворе, каждый сам по себе, глаза закрыты. Все вспоминают про 6 миллионов. Представь себе, мы не думали о таком большом числе. Мы думали о наших родителях, бабушках и дедушках. И тут в твою маленькую головку закрадывается мысль, которую нельзя никому рассказать. Твои родители. живы. И тебе стыдно за это. Ты не принесла никакой жертвы. Ты все-таки другая. И не принадлежишь к ним. Я пристально смотрю на девушку на фотографии. Сколько от нее осталось в сегодняшней Жоэль? И сколько сегодняшней Жоэль было в ней уже тогда? Сэмоа. Это я.